Сэнди Митчелл, Кайфос Кайн, книга четвёртая «Смерть или слава» от автора. Для моей бабушки Лиллиан Райт, чей энтузиазм в области научной фантастики заразил меня с юных лет, и для которой было восхитительным знать, что я вырос, зарабатывая сочиняя своё. 41-е тысячелетие. Уже более ста веков император сидит неподвижно в золотом троне Земли, он... Повелитель человечества по воле богов и господин миллионов миров благодаря мощи его несчастлимых армий. Он, гниющая оболочка, незримо поддерживаемая могуществом тёмной ротехнологией, он мёртвый владыка Империума, которому каждый день приносят в жертву тысячи душ, поэтому он никогда не умирает по-настоящему. Даже в своём бессмертном состоянии император сохраняет свою вечную бдительность. Могучие боевые флоты пересекают наполненный демонами варп И единственный путь между далёкими звёздами, их путь освящён устраными иконам с римом проявлениям духовной воли императора. Огромные армии сражаются во имя его на бесчисленных мирах, величайшие среди его солдат Адептус Астартес, космические десантники, генетически усиленные супервоины. Их товарищи по оружию множество имперская гвардия бесчисленные силы планетарной обороны. Вечно бдительная Инквизиция и техно-жрецы Адептус Механикус лишь одни из многих. Но, несмотря на всю их многочисленность, их едва хватает, чтобы сдерживать вечно существующую угрозу со стороны чужаков, еретиков, мутантов и худших врагов. Быть человеком в такое время значит быть одним из бесчисленных миллиардов. Это значит жить при самом жестоком и кровавом режиме, который только можно представить. Эта история о тех временах... Забудьте о власти технологий и науки, ибо столь многое забытое никогда не будет открыто заново. Забудьте о перспективах прогресса и взаимопонимания, ибо во мраке тёмного будущего есть только война. Нет мира среди звёзд, лишь вечность, бойни и кровопролитие, и смех жаждущих богов. Примечания редактора. За исключением нескольких коротких фрагментов, все выдержки из архива Каина, которые я до сих пор готовлю для распространения среди большого количества моих коллег из Инквизиции, выразивших интерес к истории относительно короткого периода его долгой и насыщенной карьеры. С момента назначения его в 597-й Вальхельский полк в 931-м М41 до инцидента в 937-м М41, что примерно соответствует третьей его службе в этом полку. Из коротких записок важны три эпизода его первого назначения, в 12-й вальхальский полк артиллерии и оставшийся период его службы в качестве независимого бригадного комиссара в 1928 году из последующей деятельности Каина как представителя комиссариата в штабе лорда-генерала и наставника курсантов-комиссаров с Холопрогенионом после его официального увольнения в запас не говоря о его периодическом участии в расследованиях инквизиции по моему повелению в годы последовавшие за нашей первой встречей на Гровалаксие описано много за исключением случайных намёков в его несвязанных воспоминаниях. Именно ввиду вышесказанного я решил из текущего тома вернуться в самое начало повествования, так сказать. Обстоятельства прибытия Каина в 12-й полевой полк артиллерии в начале 919-го М41 и его последующее боевое крещение против тиранитской орды, угрожающей горнодобывающей колонии на Дозалате, уже были охвачены в одном из коротких повествований, как и в его участии в последующих кампаниях, по очищению Кеффи от заражения генокрадами из осколка флота тиранидов. Всех, кто захотёт прочитать полнее и несколько менее откровенно от счёта сих событиях, сошлись на ранние главы из его опубликованных воспоминаний на службе Императора «Жизнь комиссара». В любом случае, мало смысла повторить их здесь. Хотя эти инциденты заложили краеугольный камень его героической репутации, по правде говоря, и он продолжает настаивать на этом на протяжении всех своих мемуаров, что она незаслужена, Его деятельность в течение первой осады Перли, которая была более детально задокументирована, и именно поэтому была выбрана для последующего повествования. Внимательные читатели, имеющие доступ к записям Инквизиции и соответствующие допуски безопасности, вероятно будут в состоянии понять ещё одну причину моего интереса к событиям, которые в остальной галактике казались всего лишь чуть большей вознею с обычной зачисткой оркского вторжения из дальних имперских уголков. Действия Каина в этой кампании имели непредвиденные последствия, как для него, так и для Империи в целом. 12 лет спустя он был завербован в качестве вынужденного тайного агента Инквизиции, и почти 7 десятилетий после этого, когда 13-й Крестовый Поход лёг зловещей тенью на весь сегментум, он будет вынужден защищать Перли во второй раз. Последующие инциденты ещё произойдут через год или более от этой точки мемуаров, поэтому все сноски об осаде относятся только к первому эпизоду, и любые выводы об этой кампании принадлежат мне. Как обычно, я переработала неструктурированные воспоминания Каина на главы для удобства чтения и использовала материалы из других источников, где я сочла необходимым разбавить его обычное эгоцентрическое повествование для более широкого понимания контекста. Помимо этого и некоторых сносок, я оставила его рассказать свою историю в своей привычной небрежной манере. Эмбер Ливейл, Ордексенос